Глава тридцать пятая. Убежище. Ее разбудили капли, падающие на лицо. София прощупала землю под собой и обнаружила, что лежит в огромной луже. Вода намочила одежду и волосы, отбивала по ее телу веселую дробь. Монахиня открыла глаза, а на мгновение увидела грозное свинцовое небо. Первая же капля затуманила взгляд. Женщина села, холодная и тяжелая одежда прилипла к спине. Но все это ее не волновало. Она могла дышать. Вот единственное, что ее сейчас заботило. Ведь последнее, что она помнила, — это гигантская духовка, в которой она жарилась, как индейка. Вдали блеснула молния, земля задрожала. Песок под пальцами, тяжелый и влажный, быстро размекал. Она огляделась. Там, где стояли полудницы, сомкнувшись тесным кольцом, виднелся черный выгоревший круг. В воздухе можно было еще заметить белесую дымку, которая осталась от их тел, но скоро она исчезла, растворилась в потоках дождя. Их больше нет. София осмотрела себя, ни ран, ни ожогов. Она готова была умереть, но осталась целой и невредимой. Почему? Ведь в последние минуты, когда полудницы тесно обступили ее, она попрощалась с этим миром, со всем, что ей дорого. Невозможно было остаться в живых после того, что она выдержала. Мыслимо или дело? Прожить в одночасье десятки чужих жизней, как свои, и остаться в своем уме? София медленно поднялась и двинулась сквозь ливень по бесплодной равнине оставшись наедине со свинцовым небом, вздрагивая от вспышек молнии повторяя снова и снова. — Почему? Вода шумела, клубились тучи, — грохотал гром. — Может быть, она все же умерла, и теперь ее душа странствует по аду? Она поскользнулась на влажной глине, упала на руки и разглядела знакомую рощицу, в которой они останавливались на ночлег. — Здесь можно было ненадолго присесть под деревом. — редкая крона слабо защищала от дождя. Головная боль прошла. Софии захотелось петь и плясать по лужам. Получилось! Получилось! Но внезапную эйфорию сменили воспоминания. Туманная вереница образов закрутилась в голове. Это были чужие жизни, не ее. София пробовала прогнать их, но они возвращались, увлекали ее в свои миры. «Значит...» У победы все же имелись побочные эффекты. Испытания продолжаются, во всяком случае, для меня. Она побрела под дождем дальше, считая шаги. Смутные образы делались четче, по размытых лицах угадывались знакомые черты. Знакомые? До сегодняшнего дня София никогда не знала этих людей. Все они были родными полудниц. Кроме лиц, София видела места, которые некогда что-то значили для несчастных женщин. Дома в деревнях и поселках, дворы и поля, изгибы ландшафта, запечатленные глазами тех, кто превратился в темный след на песке, белую дымку. Через час пути монахиня готова была завыть от назойливых видений. Еще через час она всерьез подумала, они не раскроить ли себе голову вот тем тяжелым булыжником? Если бы она шла по горам, а не по равнине, первая же пропасть избавила ее от мучений. София дрожала и плакала. Дождь все лил и лил. И неудивительно, — думал Дэн, шлепая по грязи и пытаясь не оставить в луже свой поношенный ботинок, — небо целый месяц копило воду. И неудивительно. Сырая почва, как старая ведьма причмокивала, присасывалась к его ступням, с хлюпанием отрывала свои земляные губы о подошв и снова лобызала их. Только бы не месить эту жижу голыми ногами. Парень ухмыльнулся. Босиком так босиком. Он уже терял в этом походе обувь, трясся от страха в пещерах, умирал от жары, что такое по сравнению со всем этим потерянный ботинок. Капли дождя, барабанящие по голове, — вот от чего можно свихнуться. Сначала все они ох, как обрадовались дождю. Наверное, впервые в жизни Дэн пил воду с неба, да так жадно, что несколько раз поперхнулся. занятие да было не из легких, хотя и лила, как из ведра, никак не получалось утолить жажду, зато потом вода быстро надоела, одежда намокла, отяжелела и натирала в самых неподходящих местах. Дробь крупных капель по черепу превратилась в изощренную пытку, но самое неприятное — холод, медленно подбирающийся от кончиков пальцев к сердцу. Да никогда так долго не гулял под дождем. Он вообще обычно не гулял под дождем. Мог побегать с парнями от крыши к крыше, как веселый щенок, но так, чтобы часами брести под ливнем. Хорошо еще, что Максим не просился на руки. Мальчик проявлял небывалую стойкость. Он уже долго шел по грязи, дрожа от холода и низко опустив голову, и мычал, напевая какую-то песенку. Дэн больше не пытался развлекать его разговорами. Дождь шумел так сильно, что слов было почти не разобрать. Они надеялись встретить хоть какие-то человеческие поселения, но дикие места, равнины и холмы, покрытые лесом, тянулись бесконечной чередой. Или крепче прижимал к себе девочку. У нее снова поднялась высокая температура. Лишний час жары мог бы погубить ее, если бы дождь не принес с собой спасения. Вода была единственным средством, способным охладить тело девочки. Но к третьему часу пути Ильи засомневался в том, что дождь явился, чтобы спасти их. Теперь им грозило переохлаждение, и в первую очередь опасность угрожала простуженному ребенку. — Нужно передохнуть! — крикнул Дэн, когда затих очередной раскат грома. Илья отрицательно покачал головой. «Но почему?» «Я уже говорил тебе, почему», — прохрипел доктор. «Мокрая крона может притянуть молнию». Дэн машинально потянул Максима, бредущего по грязи, за руку, отчего мальчику пришлось перейти на бег. «Эй, больно!» — пропищал он. Дэн ослабил хватку. Он поднял лицо вверх. Ему показалось, что с него скоро начнет слезать кожа из-за этого ливня. «Неужели молния ударит именно в то дерево, под которым мы...» Его последние слова потонули в чудовищном треске. Раскидистый одинокий дуб, метрах в десяти от них, вдруг превратился в чернильный узор на ослепительно-белом полотне. Дерево хрустнуло, разломилось надвое, и на ветках заплясали оранжевые всполохи огня. У Дэна отвисла челюсть. Максим высвободил руку и закрыл ладошками рот. Они посмотрели друг на друга то ли с восторгом, то ли с ужасом, а Илий так и шел дальше, держа на руках девочку и, тяжело ступая, словно не заметил молний. Снова холодные струи дождя на коже, снова стук капель по голове, снова скользкая жижа под ногами. Дэн шел, чувствуя, как вода смывает с него не только внешнюю пыль, но и меняет что-то внутри. Стройка за струйкой она обнажала его настоящего. Спасти в одиночку всех и каждого! Как красиво выглядел его замысел! Прыжок в бурную реку, разведка в незнакомом лесу. И как все это поребячески глупо! Сколько проблем доставило его спутникам! А здесь разве это геройство часами шагать по грязи, под монотонную, сводящую с ума музыку дождя? Да, только так и выглядит истинный героизм. Максим споткнулся и прыгнулся в грязь. Не заплакал, не издал ни звука и остался лежать ничком. Дэн не окликнул доктора, молча поднял мальчика, взял на руки и пришел к себе. Максим устало обнял его за шею, вздохнул. Дэн почувствовал внезапный прилив сил, второе дыхание. Он зашагал быстрее, шлепая по лужам. Через триста шагов он забылся и шел наугад, пока не заметил, что гроза медленно затихает и ландшафт вокруг них меняется. Земля под ногами сделалась особенно рыхлой, холмы сгладились. Дэн долго вглядывался в ровные борозды в почве, пока не сообразил, что такие канавы мог сделать только трактор. Он собирался окликнуть доктора, поднял голову и вдруг увидел вдалеке нечто вполне обычное, но казавшееся чудесным — невысокую башенку с крышей. Никогда в жизни Дэн не мог предположить, что старое кирпичное зернохранилище может так обрадовать его. Он закричал что-то невнятное. Максим устал поднял голову, увидел одинокое здание посреди поля и заулыбался во весь рот. — Домик! — тихо пробормотал он. — Домик, в котором мы спрячемся от дождя. Когда они вошли в тускло-свещённую тесную башенку, дождь продолжал лить, но шум его сделался глухим. Дэн казалось, что капли воды все еще падают на кожу. Он посмотрел на крышу и не обнаружил течи. Привычка, только и всего. Максим сел на пол и обхватил ноги, спрятал голову в колени. Следом зашли доктор с девочкой. Дэн позвал Илий, и в его голосе послышалась смертельная усталость. — Подержи Зарину. Лицо доктора бледной луной замерло в сумраке. Под глазами легли глубокие тени. Дэн взял девочку на руки и почувствовал жар, исходивший от ее тела. — Это не Зарина, — сказал парень. «Что — Что? — рассеянно переспросил Ильей. Он оперся спиной на стену и сполз вниз. Веки его закрылись, доктор глубоко задышал. — Ничего, — тихо ответил Дэн. — Неважно. На полу лежало немного соломы. Парень сел рядом с Ильем так было теплее, обнял девочку и тоже начал клевать носом. Они давно уже ничего не ели, и в животе ныло от голода. Но это тоже было неважно. Сейчас можно поспать, и поспать ни в грязи, ни в луже, ни под струями дождя, а на сухом, пусть и каменном полу. Сквозь дремоту парень почувствовал, как Максим устраивается рядом. Дождь все лил и лил, но больше ему до них не добраться. Кончилась его власть. Дэн провалился в сон и, как это часто с ним в последнее время случалось, не видел сновидений. Он проснулся от того, что свет падал ему на лицо. Дэн открыл глаза и увидел странную картину. Алый прямоугольник горел на черном фоне. Парень поморгал и вспомнил, что они в старом зернохранилище. Рассветное небо, казалось, вливается в узкий дверной проем и заполняет их крохотное убежище. Редкие капли дождя падали у порога, разлетаясь радужными брызгами. Дэн сел, разминая ковеневшие плечи, оглянулся. Дети не спали. Доктор что-то тихо рассказывал им, и они вместе выкладывали соломинки в узор на каменном полу. Парень поднялся, и они встретились с Илием взглядами. Доктор ничего не сказал, только слегка кивнул, и Дэн безошибочно понял по его лицу, что сегодня им снова предстоит долгий путь. Они будут нести на себе детей столько, сколько придется. В эту секунду парень впервые за все путешествие ощутил себя взрослым. Теперь Или относился к нему как к равному, доверял ему. Дэн обрадовался бы этому, если бы не ощутил вдруг весь груз, возложенный на него ответственности. Теперь от него, без преувеличений, зависели жизни двух детей. Парень слабо улыбнулся и подумал, что, наверное, быть взрослым не так уж круто, как он думал. Утренний свет манил его наружу, он вышел из зернохранилища, подставил лицо легкому ветерку и пошел по полю. Свинцовые тучи еще висели на горизонте, но из-за ближайшего холма уже выглядывала багряная макушка солнца. Дэн шел вперед, разминая немевшие ноги, чувствуя, что одежда на нем все еще сырая после вчерашнего дождя. Голод теперь ощущался острее, и, пройдя шагов двадцать, он остановился, поглаживая ноющий живот. Жаль, что на поле, где они оказались, ничего не растет. Ему захотелось подняться на холм и немного согреться в лучах рассветного солнца, но, не дойдя и десяти шагов до подножия, парень остановился. На кроваво-красном небе начала медленно вырастать темная фигура. Сначала показалась большая голова, за ней плечи и туловище. Затрепетали на ветру полы черного балахона. Наконец исполинская фигура достигла вершины, и одновременно с этим солнце начало менять багряный цвет на золотой. Чудовище на холме ослепительно ярко заблестело. «Смерть!» — одними губами прошептал Дэн, не в силах отвести глаз от ужасного существа, стоящего на холме. И тогда еще более страшная мысль поразила его. «Что, если перед ним самая главная полудница?» чудовищного размера, сжигающая все на своем пути. Что если она пришла спалить поселок Мирный и Майкоп, Москву и Петербург, Париж, Лондон, Мадрид, Пекин, весь мир? Он напомнился и бросился бежать. Нужно предупредить Илья спрятать детей. Грязь с хлюпанием разлеталась в стороны. да оторвал от земли ногу и почувствовал, что ботинок все-таки остался в вязкой жиже. В следующую минуту его голая стопа опустилась в холодную лужу. Но он так спешил, что не обратил на это никакого внимания. «Данила!» — послышался высокий женский голос. Мурашки побежали у парня по спине. Только не оборачиваться. Вдруг огромная полудница снова превратилась в его мать и преследует его. Откуда она узнала его имя? Он вихрем ворвался в кирпичный домик и замахал руками в сторону поля. Дыхание у него сбилось, он не мог произнести ни слова. «Па!» «Полудница!» — выдавил он на себя. «Она здесь!» Ири вскочил, коротким жестом указал ему на детей и выбежал наружу. Дэн сел на колени, закрыв детей спиной и широко расставив руки, не моргая, уставился в дверной проем, в котором исчез доктор. Ярко-алый прямоугольник теперь казался зловещим на фоне темной кирпичной стены. Дети крепко прижались к нему. Девочка, не понимая, что происходит, коротко всхлипнула — Максим взял ее ручку и успокаивающе погладил. Дэн прислушался и различил удаляющиеся шаги доктора, идущего по грязи. Их сменила тишина, от которой волосы вставали дыбом. Только радужные капли падали и разбивались о порог, словно отсчитывая секунды, которые им осталось жить. Внезапный звук, который раздался в этой тишине, Дэн меньше всего ожидал услышать. Смех. Незловещий хохот ведьмы Банши. Не завывание кикиморы, а обычный, приветливый женский смех. Затем послышался низкий басок доктора, которого, по всей видимости, тоже что-то развеселило. Дэн да все еще закрывал с собой детей и думал, это морок, галлюцинация. Она убила доктора и сейчас войдет сюда. Но вместо нее в проеме появился Илий. Его движения были такими будничными, словно он встретился с соседкой. Следом за доктором в их убежище вошла женщина, которую Дэн сначала принял за старуху. И только когда луч света упал на ее лицо, парень понял, что никакая она не старуха, просто волосы у нее седые. Может быть, они всегда такими были? Дэн попытался вспомнить, видел ли он когда-нибудь Софию без головного убора. Ее темные одежды были в грязных разводах, лицо сунулось, но прежняя улыбка светилась все тем же ласковым светом. Она бросила на пол бочинок. — Это не ты потерял, когда улепетывал от меня? — Неужели я такая ужасная? Дэн смутился. — Там э, просто так светило солнце. Я... мне показалось... — У нас у всех нервы на пределе, — услышал парень голос доктора. — Мы ведь не знали, удалось вам остановить полудница или нет. — Удалось, — ответила монахиня, и по лицу ее прошла нервная судорога. Она уселась на пол и достала что-то из-за пазухи. — По дороге мне встретился грушевый сад. — Кто хочет подкрепиться? С этими словами она откинула в сторону краю темной мантии, в которой лежали зеленоватые плоды. Недолго думая, парень схватил грушу и вцепился в нее зубами. Сладкий сок потек по подбородку. «Это самая вкусная груша, которую я ел!» Он вытерсно, моргнул. «Подождите, разве это не воровство — брать груши из чужого сада?» Монахиня рассмеялась, откинула голову назад и продекламировала. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колоси». Дэн подозрительно сощурился. «Не бойся», — продолжила София, — «сад давно заброшен, как и поле, как и зернохранилище. Это хорошая новость. А плохая? Мы все еще далеко от цивилизации».